май сорок третьего года Обстрел наконец прекратился, пожары улеглись. Строп вновь послал свои сесовские отряды в гетто. На этот раз все карты были у них в руках. У евреев не было ни оборонительных позиций, ни связи друг с другом, ни планов, и почти не было пищи, воды и оружия. Немцы действовали систематически. Они отрезали один квартал за другим, выкуривали огнём и заруди и огнём от всех из бункеров. Затем полностью разрушали квартал. Они стремились изо всех сил взять кого-нибудь в плен, чтобы пытками заставить его выдать расположение бункеров, но бойцы ЦОП предпочтали сгореть заживо, но не сдаться в плен. Немцы открыли канализационные крышки и накачали в каналы отравляющие газы. Скоро все каналы были забиты трупами. Но ЦОП всё-таки не сдавался. Заметив немецкий патруль, они молниеносно выскакивали из бункеров и уничтожали его. Добровольцы обрекали себя на верную смерть, сея панику и разрушение среди немцев. Немецкие потери всё росли и исчислялись уже тысячами. Строп продолжал нажимать. Когда какое-нибудь еврейское подразделение распадалось, отдельные бойцы продолжали драться, руководствуясь только инстинктом. 14 мая Мундек собрал своих оставшихся из всей группы 12 человек и провёл с ними совещание. Он предложил им выбрать одно из двух: либо остаться в гетто и стоять насмерть, либо же спуститься в каналы, тогда Доф может быть сумеет вывести их из гетто. Тогда у них был бы шанс, правда, очень небольшой, добраться к партизанам. Доф убедил Мундыка, что можно обойти те части канализационной сети, которые немцы отравили газами. Он отправился сначала один. Добравшись до улицы Забровского, он инстинктивно почувствовал что-то неладное. Он прошёл мимо дома, даже не повернул головы его острый глаз разглядел десяток мужчин, следивших за домом номер 99 с разных концов. Доф не знал, попала ли Ванда в лапы гестапо, но твёрдо знал, что место это небезопасно. Он вернулся в гетто поздно ночью. Даже ему было теперь трудно найти бункер, так как ни улиц, ни домов больше не было, одни сплошные развалины. Подойдя к бункеру, он почуял знакомый запах горелого мяса. Он спустился под землю и зажёг свечу, которую всегда носил с собой в канале. Слабый мерцающий свет упал на стены бункера. Доф обошёл весь бункер, то и дело опускаясь на колени, везде лежали трупы. Примое попадание из огнемёта до того обезобразило ещё тлевшие тела, что он никого не мог опознать, даже своего любимого брата Мондыка. 15 мая 43-го года радиостанция ЦОП последний раз передала отчаянный крик о помощи. «Говорит, говорит Варшавское гетто! Ради всего святого помогите!» 16 мая 43-го года. 42 дня прошло со дня первой немецкой атаки на гетто. 4 месяца прошло с того дня, как ЦОП поднялся и впервые выгнал немцев из гетто. Чтобы как-нибудь поэффективнее завершить свою победу, генерал Строуп взорвал большую синагогу на улице Таламадска. Эта синагога с давних пор олицетворяла польское еврейство. Подобно тому, как Соломонов храм пал от руки римлян, пала синагога на улице Таламадска. Немцы сообщили, что проблема варшавского гетто нашла свое окончательное решение. Взрушение было полным. На всем пространстве бывшего гетто ничего выше человеческого роста не поднималось. Строуп доложил о взятых трофеях. 16 пистолетов и 4 винтовки. Ещё, что развалено, можно будет использовать как строительный материал. Пленных не было. Даже после этого тщательнейшим образом проведённого поголовного истребления всё ещё остались в живых бойцы цоп, не желавшие умирать. Даже среди сплошных развален борьба продолжалась. Евреи, чудом уцелевшие, объединялись по два-по три человека в шайки и нападали по ночам на немецкие патрули. Немцы и польские синерубашечники клялись, что в гетто водятся черти. Дов нашел еще шесть евреев среди развалин. Порывшись в бункерах, они нашли оружие, переходили с места на место, но всюду витало и воняло смерть. Ночью Дов выводил их по каналам в город, и они совершали там молниеносные нападения на продовольственные магазины. Евреи поднялись также в ряде других гетто, разбросанных по Польше, На все эти восстания постигла одна и та же участь: слишком мало, слишком поздно, никакой поддержки. Днём Доф и его шесть товарищей оставались под землёй в свежевыкопанном бункере. Пять нескончаемых ужасных месяцев ни Доф, ни Ландау, никто из его товарищей не видели белого света. Они погибли все один за другого, вершились мукой. Вот очень не милотро. Клейф чувствовал ровно настолько, чтобы можно было потащить гестапона допрос. Допросы всегда кончались избиением, но они ничего не дали. Дов Ландау, 13 лет от роду, лав и развалин, специалист по поднапсотов транспорта, наличенного на в Санце. Глава 24. Дов Ландау, вместе с Юджина, ты отказ верить, что он трил сытится в Биза, шафта, шастя, а юг, сц, нету, год. С, пол, куку, сэхман, и нечать шейск, знак Ландау и вновь всех европе луси рябь лежать сына щенепь, и однавший комбинных пудлей с рабоем из вэвпли, и смотрел чат ложки чмитает, чаян беспойно рабу ею, ложь запнула в нором слурубам, а мимо шуцу рочи плен, прорван на то, а не ничевик, амцер сныпки. Ни на яг, тетук с их, те и лежа, и не по лагеря, помесь горе эхм, то в норву на ге, эхмарте, а до они, на не этого города. Он был на сам дорогу, и к нему вагонах на хоруске ври, были омогрей Ледяной ветер со снегом пробирал насквозь дова, стоявшего на открытой платформе, незащищённого от холода ничем, кроме разорванной в клочья рубашки и скупого тепла от тесно сбитых в кучу человеческих тел.